«Радиомаяк брать будете?» — вдруг спросила одна из девушек. «А зачем мне маяк?» — изумился Русинов. «Если заблудитесь, включите», — объяснила та. «Он легкий, портативный. Спасатели отыщут». «Возьму», — решился Русинов. «Вдруг, правда, заблужусь». Сервис тут был действительно европейский. Девушка выложила перед ним прибор, размером с мыльницу, обтянутой кожей с поролоном. «А как пользоваться-то? Уж научите!» — сыграл он. «Вот кнопка!» — указала девушка. «Заблудились, нажали и сидите на месте. Батарейки хватит на сутки. Через сутки вставите запасную вот сюда». «Отлично!» — похвалил Русинов. «Наконец-то и к нам приходит цивилизация!» — С вас еще двести тысяч. — Сколько? — ахнул он. — Это залог, — объяснила девушка. — Сдадите прибор, восемьдесят пять вернем. Русинов отсчитал деньги, спрятал прибор в карман. Эта фирма не прогорит никогда. А сейчас к пожарнику на инструктаж, — распорядилась девушка и снова взялась за чашку с чаем. Здесь оперативник службы назывался пожарник. Скорее всего, он руководил работой турбюро. Пожарник оказался человеком молодым и спортивным, несмотря на простоватое лицо корректным, что особенно подчеркивало его истинную профессию. Своеобразная среда службы безопасности, как армия или лагерь, незаметно воспитывала особый, узнаваемый опытным глазом тип людей. Обычным проколом было для них то, что они никогда не смотрели человеку в глаза, а куда-то в переносе, и поймать их прямой взгляд было невозможно. Наверное, сотрудников службы не учили поступать именно так, природа сопротивляясь неестественному состоянию двуличия человека. Таким образом, как бы стыдилась за себя и, помимо воли, отводила взгляд. — В наших краях бывали? — сразу спросил пожарник. — О, конечно, — признался Русинов много раз. — Только вот три года не приезжал. Вижу перемены. — Рынок? — просто ответил он. — За все надо платить. Это точно. — Значит, вы, человек, в условиях горно-таежной местности, опытный. — Разумеется, — засмеялся Русинов. — Десять пар сапог набок стоптал. — Почему набок? — не понял он. — Потому что по косогорам ходил, — не без иронии объяснил Русинов. А Козьма Прутков сказывал. — Если с опытом, значит, и спрос будет особый, — прервал пожарник официальным тоном. Лето ожидается сухое, знойное. Вот журнал. Вписывайте свои данные и расписывайтесь. Русин все аккуратно выполнил, и пожарник мгновенно потерял к нему интерес. Инструктаж закончился. Он был свободен и даже обескуражен таким оборотом. Если это настоящий пожарник, то почему не спросил даже маршрута движения? Неужели надеялся на радиомаяк? Инспектор ГАИ семь часов мотал нервы. А может, после обыска в квартире он стал пуганой вороной? Если бы сейчас точно знать, спасательный ли это радиомаяк или шпионский, отпало бы сразу столько вопросов и сомнений. Однако коробочка из твердой пластмассы была неразъемной спрессованный из двух частей горячим способом. Наружу выходила кнопка включения, мягкая антенна, и в нижней части была ниша с гидроизоляционным уплотнением, куда вставлялась специальная батарейка. Прибор мог работать и под водой. А не возьми русинов ее, вот тогда бы точно вшили. И не знал бы куда. В институте издавна существовало правило. Если вычислил стукача, ни в коем случае не трогай его, не подавай виду. Иначе его уберут и завербуют, либо подставят другого. Ходи и гадай кто. Лишь по этой причине терпели гипербовейца. В тот же день, ближе к вечеру, он достиг Нероба. Здесь кончался асфальт. Далее были только поселочные и лесовозные дороги. Русинов сориентировался и, выбрав направление, которое в конечном итоге диктовалось лесовозной трассой, двинулся на восток, пошел в гору. По его предположениям, в междуречии Вишеры и Колвы на перекрестке путей земных и небесных, стоял древний арийский город. Он имел вид и форму солнца. От центра, где стоял храм ара во все стороны расходились лучи, радиальные улицы. 12 тысяч лет назад землю потрясла катастрофа. Можно было противостоять врагу, но не льдам, пожирающим материк благодатную райскую землю. Стоящий у солнца расколол ледник и остался стоять непокоренным, однако его склоны были исковерканы и стерты. Держа на своей спине огромные массы грунта, принесенные со скандинавского полуострова, он отяжелел, потерял скорость, энергию и лег издыхать.